Шагая рядом с одетым в штатский костюм Волковым к домику, где расположилась ожидавшая прибытия командира разведгруппа, Колесов размышлял. Как быстро в военной обстановке ломаются прежние, казалось, незыблемо устоявшийся стереотип. В предвоенное время ему уже приходилось заниматься тактикой работы разведывательно-диверсионных групп и деятельностью войсковой разведки, постольку поскольку знать это, так сказать, в более общем плане, не вдаваясь в тонкость. Он даже окончил на факультете специальный курс в Академии имени Фрунзе. Но в академических разработках по тактике, на штабных занятиях и полевых учениях в войсках больше уделялось внимания наблюдению, подслушиванию действиям в дозорах на марш. И практически не отрабатывались вопросы организации разведки в глубоком тылу врага, приведений оборонительных боев и захвата языков, Хотя в боевых условиях указывалось на необходимость проведения разведывательных поисков с целью захвата пленных. Считалось, что разведку может вести любой хорошо подготовленный красноармеец. На одной из лекций в Академии моложавый генерал развивал тезис, что в армиях противника служат те же рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели. И они, побуждаемые классовым самосознанием, сами начнут переходить на нашу сторону. В силу этого, как считал генерал, тратить время на разработку стратегии и тактики действий, разведывать на диверсионные группы, нет смысла. Колесов с ним тогда заспорил, привел контраргументы. Но спор кончился ничем, если не считать неприятностей последующих после рапорта генерала. От них Колесова избавил, взяв под свою защиту старый генерал Ермаков и приказал вплотную заниматься вопросами разведанно-диверсионной работы в глубоком тылу врага. Но поздно приказал. Война уже стояла на пороге. Спросить бы сейчас у давнего оппонента, генерала, преподавателя академии, где набрать столько людей, хотя бы даже из хорошо подготовленных красноармейцев, чтобы они были способны работать во вражеском тылу. Ведь нужны люди не только с крепким характером и волей, отличающиеся храбростью и настойчивостью, но и обладающие определенной хитростью, сообразительной, прекрасно развитые физически, имеющие отличный слух и зрение, мастерски владеющие любым оружием и приемами самообороны, хорошо ориентирующиеся на местности в любое время суток, знакомые с организацией войны и тактикой действий противника и прошедший курс специальной подготовки. Сейчас, в срочном порядке, «Надо готовить такие кадры!» «Нам сюда!» Колесов указал на неприметный домик-дачку. Предупредительно пропустил Волкова вперёд. Ответив на приветствие дежурного, попросил построить группу. И вот они стоят друг перед другом, одетые в форму без знаков различия, пять членов группы и их будущий командир в штатском костюме. Вглядываясь в лица молодых ребят, Антум вспомнил братишку, уже получившего повестку из военкомата. Что ждет Вовку? Что ждет его самого этих ребят, готовых отправиться вместе с ним в неизвестность? Готовы ли они к нечеловеческому напряжению, к постоянному чувству гнетущей опасности, овладевающему каждым, кто работает на вражеской территории? Как они поведут себя там за линией фронта? Стоявшие в строю тоже оценивающе смотрели на штатского. Кто он? Очередной инструктор или вместе с ним придется выполнять задание? Почему не в форме? Мужчина молодой, широкоплечий, чуть выше среднего роста, светлоглазый, русый. Ничего особенного. Встретишь такого на улице и пройдешь мимо, даже не обернувшись, не обратив внимания. Забудешь его внешность, одежду, глаза и лицо. Ваш командир, можете называть его капитаном Хапровым», – представил Волкова Колесов. Значит, все же военный, подумал Костя Крылов, радист группы. Только серенький он какой-то, невзрачный, слишком обыкновенный. Подготовку прошли? Обращаясь сразу ко всем, спросил Антон. Так точно, ответил маленький строй. Хорошо. Скажите вы. Волков показал на низкорослого Крепыша. На какую сторону света ориентированы алтари православных церквей, католических костёлов и лютеранских кирх? Крепыш, младший сержант Николай Зверев, только недоумённо пожал плечами. «Зачем ему это знать?» «Что он, попик?» «Скверно», – чуть помочился капитан. «А как остальные?» «Разрешите мне?» сделал шаг вперед лейтенант Трофимов. «Алтари церквей ориентированы на восток. Их главные входы – на запад. Нижняя перекладина креста на православных церквях своим приподнятым краем указывает строго на север. Алтари костелов ориентированы на запад». «Прекрасно!» – похвалил Колесов. «А у языческих кумирин?» – тонко усмехнулся Волков. «Про кумирни ничего не знаю». — смутился Трофимов. — Не доводилось видеть. — На всякий случай скажу, — улыбнулся Антон. — Их фасады всегда смотрят на юг, но нам кумир не вряд ли попадутся. Сегодня вечером я проверю знания всех членов группы по ориентированию на местность с практическими занятиями. Сейчас подготовьтесь к контрольному кроссу с полной выкладкой. Дистанция — 20 Двадцать километров. «С ума сошел!» – решил Костя. «Что мы, марафонцы? Может отказаться от этой бодяги, пока не поздно? Не получится из меня, наверное, разведчик». Минут через десять собрались перед входом в домик. Командир уже успел надеть темный комбинезон и переобуться в солдатские сапоги. За плечами весь мешок и автомат. На поясе нож. «За мной!» Родисту помогаем по очереди!» И Волков, постепенно увеличивая темп, побежал по тропинке в лес, окружавший территорию базы. Первое время Костю не покидало ощущение игры. Правда, как-то нехорошо ёкнуло сердце, когда скрылась из виду дачка-домик, и капитан подобрался, стал похож на лесного хищника, настороженного, с быстрыми мягкими движениями. Бежали гуськом, стараясь ступать след вслед, след, топая сапогами по мягкой земле лесной тропинки. Крылов попытался прикинуть, сколько им надо будет сделать кругов по территории базы. Но мешала елозившая по спине рация. Тёр плечо ремень автомата, спина становилась влажной, а ноги все тяжелели и тяжелели, словно на них с каждым шагом налипало все больше и больше сырой, жутко увесистой глины. Едкий пот Начал щипать глаза, а бежавший впереди капитан все так же мерно двигал полусогнутыми в лотях руками. «Железный он, что ли?» – с неприязнью подумал Костя. «Загнать нас хочет! Запалить, как лошадей! Сумасшествие! Наверное, уже с десятку отмахали!» Подав знак коротким взмахом руки, капитан перешел на быстрый шаг. Жадно ловя ртами воздух, группа двигалась за ним, Но вот взмах руки, и вновь они бегут, и с каждым километром эта гонка все утомительнее и утомительнее. Сейчас бы упасть ничком в теплую пахучую лесную траву, перевернуться на спину, раскинуть руки и лежать, бездумно глядя, как плывут по небу облака. Мыслей уже никаких, только тупая апатия, бег, бег, потом быстрый шаг и снова бег, бег. Превал три минуты для определения положения на местности!» Донеслось до Крылова ссуно через вату. Ноги подкашивались, и не в силах побороть усталость, Костя тяжело опустился на землю. «Возьмите рацию!» – услышал Костя. Подошел Трофимов, взял у него рацию, оставив ему только автомат и вещмешок. «Только!» Они, казалось, весили уже добрую тонну, а он сам, как трудолюбивый муравей, переставляя сгибающиеся под этой непомерной тяростью ноги, бежал дальше на одной воле. «Спички!» Капитан командует шепотом, словно его здесь могут услышать враги. «Зачем ему спички?» «Вот!» Трофимов протянул командиру коробок. «У кого еще есть спички?» Порывшись в карманах, нашел коробок некурящий зверев. Костя, бывший студент-химик, Коля Егоров и Саша Попов Спичек не имели. «Плохо», – поморщился капитан. «Встать! Вперед!» И опять бег, гонка по оврагам, через бурелом и по залитым ярким солнцем полянам. Бег, быстрый шаг, снова бег, бег. Еще один привал. Мокрый комбинезон прилипает к спине. Хочется под душ, растереться жестким полотенцем и лечь. Лично постель, чтобы долго-долго не вставать, провалившись в сон. Целиться в дерево. Вон в то. Командир неуловимо быстрым движением метнул нож в ствол сосны. Сверкнув, сталь глубоко вошла в мягкую кору, задрожала рукоять, принимая на себя пружинящее сопротивление клинка. «Быстро, быстро!» – торопил капитан. Его голос страшно раздражал кость. Хотелось заткнуть уши, чтобы больше никогда не слышать этого жесткого баритона, подстегивающего, заставляющего. В цель попали только Трофимов и Зверев. Собрав ножи, раскиданные у сосны, снова побежали, потом пошли, опять побежали. Костя уже двигался как во сне, словно раздвигал грудью неподатливую воду, текущую ему навстречу. Когда он увидел домик базы, то даже не смог обрадоваться. Не осталось сил. И только вздохнул. Неужели кончается затяжной кошмар? Он рухнул на траву около дачки и с удивлением заметил, что его рация уже у капитана. Двужильный он, что ли? «Сесть!» – приказал Волков. «Отмечаю недостатки. У всех обязательно должны быть спички. Желательно пропарафиненные, чтобы не подмокли. Плохо владеете ножом!» «У Зверева елозит по спине вещмешок, у Егорова звякает ремень автомата. Устранить. Разведчик должен появляться и исчезать, как призрак. Бесшумно, не оставляя следов. Мелочей на войне не бывает. Кто забыл об этом, погибнет». Группа молчала, ожидая продолжения. «Бегайте плохо, но все же лучше, чем я думал», – скупо похвалил командир. Только громко бухаете сапогами. Надо лучше подобрать обувь по ноге. Даю на это час. Может, хромовые? Несмело предложил Зверев. Кирзовые на 200 граммов легче. С парашютом все прыгали? Отлично. Прыгать будем ночью, с затяжным прыжком. Главное, не суетиться. Потом всех построю по весу, распределю, кто за кем прыгает. И последнее. Кто желает остаться? Еще есть такая возможность. Все молчали. На задание пойдут пятеро, считая меня. Вам? Волков коснулся плеча Попова. Лучше остаться. Почему? Все время отставали, прибежали последним, без оружия и выкладки. Их принес мой заместитель. Не попали ножом в цель, не имели спичек, забыли флягу на привале. Поверьте, вам лучше остаться. Все, смейте обувь! Можно отдыхать два часа!» «Ну как?» – кивнув спину уходящему капитану, спросил Егоров. «Большой мастер!» – поднимаясь на крыльцо, ответил Трофимов. Надежен, как каменная стена!» Хлебнем мы с ним лихо!» – переворачиваясь на спину и закидывая руки за голову, протянул Зверев. Колесов ждал Волкова в штабном домике. Молчал пока тот стягивал себе грязный комбинезон, а потом тихо спросил. «Ну как?» «Слабая группа. За полу я сделал бы из них то, что надо, но...» «Когда вылетаем?» «Послезавтра?» «Сейчас звонили. Вылет сегодня ночью». Волков застыл с мокрым от пота комбинезоном в руках. «Как?» «Ведь обещали еще двое суток». «Их больше нет, этих суток». Стал Колесов. Вечером сдайте документы и на аэродром. Я приеду проводить.